Глава 7 Если уборку проводить пореже, то ее результаты будут намного очевидней. Анекдот из интернета. У Арсана было непривычно тихо. Слуги или уже успели поесть, или еще не дошли до кухни, заняты неотложными делами. Так что набивала желудок я, считай, в полном одиночестве. Каши из ротики, придающие сил, Салаты свежих овощей, отбивная из мяса неизвестного животного, два пирожка со сладкой начинкой. Я проглотила все, причем довольно быстро. Запила компотом из лесных ягод и довольно откинулась на спинку стула. Сытая домоправительница, добродушная, домоправительница. Мне было хорошо. У тебя взгляд, сытой кошки, ухмыльнулся арсан. Я пожал плечами. И что? Ну, поела, ну, довольно. Как мало некоторым нужно для счастья! Умник! Я вообще, женщина неприхотливая! Любезно просветила я его. Мне нужно всего лишь сытно поесть, спать в тепле, отдыхать почаще, ну и деньги, конечно, чтобы тратить, куда захочу. Арсан расхотался. Его смех заставлял стекла в окнах дребежать от страха. Неплохой список желаний, отсмеявшись, заметил Арсан. «Женщины, вам подавай все и сразу». «Можно не все», — подумав, решила я. «Но сразу, да. Терпеть не могу, ждать». Встав, я потянулась. «Конюшня ждет». Заранее сочувствую Старку. «Вот же язва!» На этот раз я решила оставить выпад, без внимания, и сразу после кухни отправилась на конюшню. Она была построена невдалеке от дома. Высокое каменное здание в три этажа. Конюшня совмещала в себе лошадиные стойла, комнаты для конюхов и отдельное помещение, в которых выхаживали больных лошадей. Конюхи, пять гномов, включая старка, работали практически постоянно. Если кто-то брал перерыв на его место, всегда заступал другой работник. В конюшне насчитывалось до трех десятков лошадей разных возрастов. За ними всегда должен был быть пригляд. Да, во многом помогала магия, но и без работы для живых существ тоже не обходилось. Насколько я знала, Старк являлся сыном банкира. Отец его детское увлечение лошадьми не слишком одобрял, но и не мешал. А потому уже с молодых лет Старк знал все отличия низкорослых орников, лошадей гнумов и орков от растаков, высоких красавцев коней, принадлежавших вампирам, И иногда оборотнем. Как именно Старк оказался у Домиана, я не знала, но меня это и не интересовало. Я вообще не любила сплетни собирать и лезть в чужие судьбы. Работал он всегда старательно. Претензий к нему у меня не было. Молодые кобылки, купленные недавно Домианом, проходили нечто вроде карантина и держались отдельно от остальных лошадей в особом помещении. Нашпиговные магии стены сообщали Старку его под О каждом изменении в здоровье животин. Внутри я заглядывать не стала. Посмотрела на кобылок через прозрачное стекло. Они выглядели довольными жизнью. А значит, ты Дамиан обрадуется прибавлению в коллекции. Что было мне только на руку. Доброе начальство. Щедрое начальство. Может, не только Старк премию получит. С такими мыслями я обошла конюшню. Придраться было не к чему. Вита, ты помнишь? когда я уже собралась на выход остановил меня Старк. Послезавтра скачки. Я чуть пол бы у себя не хлопнула. Нет, конечно, не помнила. Этот внезапно устроенный домианом отбор выбил из моих мозгов всю остальную информацию. «И сколько народа сюда пожалуют? мрачно спросила я. Скачки – частое развлечение местной аристократии. Вдобавок к охоте, войнушкам и балам. Проходили скачки, обычно в поместье того лорда, которым мог похвастаться редкими лошадями. В прошлый раз Дамиан отправлялся развлекаться к эльфийскому лорду Арантериалю Высокочтимому. Теперь получается, существа разных рас прибудут сюда, и всех их надо разместить, накормить, развлечь. Чудно, просто чудно. Мне бы еще завтра вечером об этом важном событии напомнили. Я, конечно, сейчас всех припрягу, обязательно припрягу, и к сроку мы уложимся, но будем вымотаны. До жути пять-семь семей, в каждой обычное, не меньше шести существ, последовал, добившим меня ответ. Я мысленно застонала: то есть надо обязательно рассчитывать места для 45-50 существ. А да, где я им еду возьму? На всю эту прорву. Откуда я достану провизию? После этого дурацкого вечера с невестами, на который Арсан потратил почти всю продукцию, доставленную на днях. ругался я долго и заощренно. Конюхи аж заслушались. Бывалые матершиники, они внимательно вслушивались в мои обороты. Часто земные и мотали на ус, конечно же. Вдруг пригодится та или иная фраза. Старк только ухмыльнулся, когда я закончила. Они тут будут есть и спать. Остальное время станут проводить на скачках. Попытался утешить он меня. Вот именно. Есть. Буркнул я. Хотела бы я знать, что именно. И когда Арсан успеет все это приготовить. Ты его недооцениваешь, заметил Старк. Я промолчала. Сказать хотелось многое. Но я лучше послушаю, как и что именно за меня скажет Арсан, когда узнает о скачках.